Искатели правды. Итак, в предыдущих главах в явной и скрытой форме были поставлены следующие вопросы. Первое. Не были ли и великий сфинкс, и великие пирамиды Гизы задуманы как части грандиозной трехмерной модели неба эпохи первого времени? Второе. Не могут ли быть частями этой модели и другие элементы некрополя? Третье. Если да то уцелело ли их достаточно, чтобы мы могли сопоставить эту модель с данными компьютерной имитацией неба над Гизой в предшествующей эпохе и подойти к точной археоастрономической датировке первого времени, то есть выявить истинные истоки необычной цивилизации Египта. Четвертое. Разглядывая имитацию древних небес, не сумеем ли мы, выражаясь языком египетских погребальных текстов, спуститься на любое небо, какое пожелаем? Пятое. Случайно ли, что столь большое количество этих текстов уцелело в течение тысячи лет, или же их авторы приложили к этому все усилия, составляя их таким образом, чтобы сама человеческая природа побуждала копировать их вновь и вновь на протяжении многих веков? Этот процесс был возобновлен, хотя и довольно беспорядочно, полтора столетия назад, после расшифровки древнеегипетских иероглифов, и теперь... Погребальные тексты, тексты пирамид, книга мертвых и так далее переведены на десятки современных языков и изданы, в том числе имеются на компакт-дисках. Шестое. Иными словами, не могло ли случиться, что, читая эти тексты и анализируя ритуалы, с которыми они были связаны, мы наткнулись на послание из глубочайшей древности, которое было адресовано не в эпоху пирамид, и не царям-горам Древнего Египта, а всем искателям правды из любой культуры и эпохи, которые были бы достаточно подготовлены, чтобы сопоставить тексты и монументы и рассмотреть небеса прошлых эпох. Глава 16. Письмо в бутылке. Мы достигли такого удивительного этапа в своей эволюции, такого времени, когда знаем, мы можем говорить друг с другом на межзвездных расстояниях. Доктор Джон Биллингем, Эймский исследовательский центр, НАСА, 1995 год. Еще один вопрос. Вместе с древними текстами и ритуалами, которые с ними связаны, Могли ли огромные монументы некрополи Гизы быть созданы для того, чтобы передать послание одной культуры к другой? Послание не через пространство, а через время. Египтологи отвечают на подобные вопросы, закатывая глаза и насмешливо хмыкая. Что поделаешь, они не были бы египтологами или, во всяком случае, не удержались бы в этой профессии, если бы не реагировали иначе, чем с недоверием и насмешкой на предположение, что некрополь более чем кладбище, что великий сфинкс намного старше, чем эпоха 2000-х. 500 года до нашей эры, а пирамиды не просто царские гробницы. И, конечно, ни один уважающий себя египтолог не готов допустить хотя бы на минутку, что в этих монументах скрыто некое таинственное послание. Тогда кому же нам обратиться за советом, если как мы предполагаем, речь идет о послании цивилизации столь далёкой от нас во времени, что становится почти непознаваемой? Антишифр. Единственными учеными, активно занимающимися подобными проблемами, являются те, кто работает по программе поиск внеземного разума. Они без конца прочесывают эфир в поисках посланий о далеких цивилизаций, и поэтому им, естественно, приходится думать, а что, если они, наконец, обнаружат такое послание? Вот что говорит об этом доктор Филипп Моррисон из Массачусетского технологического института. Начнем с того, что мы бы очень мало знали о самом послании. Получив его, мы бы не поняли, что получаем. Но тем не менее мы располагали бы несомненным сигналом со своей структурной и своим обращением. Лучшие люди постарались бы расшифровать его, и это было бы несложно сделать, потому что отправители постарались бы сделать так, чтобы дешифровка была бы несложной, иначе во всем этом нет смысла. Это своего рода антикриптография. Я хочу передать тебе сообщение, ты никогда не имел дела с моей символикой, у тебя нет никаких ключей, но тем не менее ты должен суметь прочитать его. Я должен включить в него много ключей и безошибочных умных подсказок. В своей книге «Космос» профессор Карл Саган из карнельского университета обсуждает ту же проблему. Причем, что забавно, применительно к древнеегипетской иэрографической письменности. Он объясняет, что... Египетские иероглифы представляют собой в значительной степени простой шифр замещения, но не каждый иероглиф представляет букву или слог, некоторые из них – пиктограммы. Когда дело доходит до перевода, это смесь букв и пиктограмм – страдание для переводчика. Однако в начале XIX века французский ученый Шампильон совершил прорыв, расшифровав знаменитый Розетский камень, глыбу черного базальта, на которой сделаны идентичные надписи египетскими иероглифами и на греческом языке. Поскольку Шампальон мог читать по-гречески, Ему требовался только ключ, чтобы связать конкретные иероглифы с греческими словами и буквами. Такой ключ ему представило постоянное повторение в греческом тексте имени фараона Птоломея V и равное число повторений в египетском тексте заметной продолговатой рамки, так называемого «картуша» с одной и той же группой иероглифов внутри. Как комментирует Саган, ключом оказались картуши, как будто египетские фараоны специально обводили свои имена, чтобы египтологам через две тысячи лет было полегче. Как радостно было Шампальону открыть этот канал односторонней связи с другой цивилизацией, чтобы позволить культуре, которая молчала, тысячелетиями рассказать о своей истории, магии, медицине, религии, политике и философии. Затем профессор Саган делает сравнение, которое весьма уместно в нашем случае. Сегодня мы вновь ищем послание о древней и экзотической цивилизации, но в этот раз они скрыты от нас не только временем, но и пространством. Если бы мы приняли радиопередачу от внеземной цивилизации, то как можно было бы ее понять? Внеземной разум должен быть элегантным, сложным, внутренне согласованным и абсолютно чужим. Его носители, разумеется, хотели бы сделать направленное нам послание как можно более понятным. Но как это сделать? Возможен ли межзвездный розетский камень? Мы верим, что существует язык, которым должны владеть все технические цивилизации, какими бы разными они ни были. Общим языком является наука и математика. Законы природы везде одни и те же. Нам представляется, что если в Гизе присутствуют очень древнее послание то оно тоже должно быть выражено языком науки и математики, о котором говорит Саган, и по той же причине. Исходя из того, что передача должна бесперебойно продолжаться через тысячи лет и пропасти культурных изменений, мы думаем, что автору такого послания было бы логично воспользоваться «прецессией равноденствий», особенным законам природы, про которой можно сказать, что он управляет продолжительными периодами земного времени, измеряет их и идентифицирует. Надежные носители информации. Пирамиды и Великий Сфинкс в Гизе являются, помимо всего прочего, еще и столь же сложными, внутренне согласованными, абсолютно чужими, что и внеземной разум, по Сагану, чужими в смысле громадного, почти сверхчеловеческого масштаба этих сооружений и их сверхъестественной, с нашей точки зрения, ненужной точности. Более того, возвращаясь вкратце к приведенным выше ремаркам доктора Марисона, мы думаем, что некрополь гизы прекрасно отвечает еще и требованию «содержать много ключей и безошибочных умных подсказок». Действительно, нам представляется, что строителям пирамид пришлось проявить невероятную изобретательность, чтобы воплотить четыре главных принципа безошибочности послания, а именно создание надежных и безотказных маркеров, которые могли бы возбудить любопытство и бросить вызов интеллекту искателей будущих поколений, использование общего языка, прецессионной астрономии, Использование прецессионных координат для четкой привязки по времени событий в прошлом и настоящем, в настоящем и будущем. Искусно скрытое хранилище или залы записей, которые смогли бы обнаружить и посетить лишь те, кто полностью посвящен в беззвучный язык и способен прочесть его ключи и им следовать. Кроме того, хотя монументы способны говорить – С того самого момента, когда становится понятен их астрономический контекст, мы должны также обратить внимание на прямо-таки расточительность в количестве погребальных текстов, которые дошли до нас из всех периодов египетской истории, но, по-видимому, имеют общие источники, причем не многочисленные. Как мы видели, эти тексты работают вроде программного обеспечения, монументом как аппаратуре, предписывая последовательность операций, которые должен выполнять царь Гор и все другие будущие искатели. Мы помним замечание Джорджо де сантильяны и Герте фон Дехенд в «Мельнице Гамлета» о том, что великая сила мифов как носителей специфической технической информации состоит в том, что они способны передавать ее независимо от личных познаний сказителей. Иными словами, пока миф продолжают верно пересказывать, Он будет продолжать передавать информационное послание высшего порядка, скрытое в его структуре, даже если ни рассказчик, ни слушатель это послание не понимают. Также, по нашему мнению, дело обстоит и с египетскими погребальными текстами. Нас удивило бы, если бы обладатели многих... Гробов и стен гробниц, на которых они скопированы, имели малейшее представление о том, что за их счет воспроизводились данные астрономических наблюдений и указания по их проведению. Их привлекало то, что предлагали тексты «Соблазн вечной жизни» подавшись этому соблазну, они на самом деле гарантировали бессмертие самим текстом, ведь большое количество верных копий позволяло надеяться, что как минимум частью целеет в течение тысячелетий. Мы считаем, что всегда существовало некоторое количество людей, которые верно понимали науку бессмертия, связанную с этими текстами, и были способны читать астрономические аллегории, в которых были скрыты более глубокие секреты, не предназначенные для понимания толпы. Думаем, что этих людей некогда называли последователями гора, и они действовали как незримая академия за кулисами египетской предыстории и истории, что их первоначальный культовый центр находился в Гизе, в Гелиополисе, и что именно они отвечали за посвящение царей и реализацию планов. И думаем, что порядок, в соответствии с которым они совершали почти все, что имело значение, был каким-то образом записан при помощи звезд.